Эрих Мария Ремарк «Земля обетованная» Роман Перевод с немецкого Рудницкого Иностранная литература, 2000 год, номер 3 Считается, что в нашей стране у книг Ремарка счастливая судьба. И это при том, что, прорвавшись к нашему читателю еще в конце двадцатых своим знаменитым антивоенным романом «На Западном фронте без перемен», а позже, уже в середине тридцатых и его продолжением «Возвращение», автор затем на двадцать с лишним лет начисто исчез из нашего поля зрения, будто ничего больше и не писал и не издавал. Нынешним поколением не сразу и растолкуешь, чем не угодил коммунистическим правителям немецкий писатель-антифашист, чьи романы гитлеровцы сжигали на книжных кострах. Ремарк с большим трудом снова стал пробиваться через железный занавес только в конце 50-х, когда, не в последнюю очередь благодаря усилиям журнала «Иностранная литература», читательский обиход всерьез и надолго вошли и три товарища и триумфальная арка и другие его романы надо думать душеприказчики и издатели ремарка долго не решались выпустить в свет его посмертный незавершенный роман и можно понять дело в том что в свое время роль последнего слова писателя сыграл и с успехом роман «Тени в раю», опубликованный в 1971 году, лишь через год после смерти автора и как бы поставивший точку в его послужном списке. «Земля обетованная» — книга, так и не доведенная до конца, сохранившаяся в трех черновых редакциях, превращает эту красивую точку в лучшем случае в многоточие. Однако всякий, кто прочтет роман, согласится, в данном случае многоточие, оказывается даже уместней, потому что открывает в привычном, давно знакомом нам облике автора новые черты, заставляя и на некоторые прежние его темы взглянуть иначе, в свете нового исторического опыта. Взять хотя бы тему изгнания, которая в пору наших первых знакомств с книгами Ремарк трогала мало, казалась почти экзотической, условной. Нам в нашей советской действительности, что Германия, откуда вынужден был бежать автор, что Франция, Испания и Португалия, а тем паче Америка, куда привели его эмигрантские маршруты, виделись одинаково недоступными мирами. Совсем иное чувство возникает при чтении последнего романа, где тема изгнания звучит пронзительно и неожиданно близко, ибо за это время, если не родственники за границей, о которых прежде необходимо было сообщать в анкете, то уж друзья, приятели или просто знакомые появились почти у всех, да и пребывание за рубежом перестало быть редкостью по-новому оцениваешь и чуткость ремарка к веяниям времени. Его природный, богом данный нюх на всё, что читателю по-настоящему интересно. В конце шестидесятых, когда создавался роман, модельный шоу-бизнес только-только зарождался. Живой и любознательный глаз автора, трудно поверить, что книгу это писал умирающий, истерзанный раком человек, мгновенно разглядел и выставленную на показ эротичность, и удивительную и реальность мира, в котором обитала героиня, тогдашняя манекенщица, нынче предпочитающая именоваться моделью. А сколь увлекательной сферой человеческой деятельности оказывается под пером ремарка торговли искусством, мир антикваров и коллекционеров невольно напрашивается сравнение из области живописи о которой в книге так часто и так увлеченно ведет речь писатель да земля обетованная это незавершенное полотно в котором даже композиция лишь угадывается а кое где проплешинами пустоты зияют пятна загрунтованного холста но замысел в целом безусловно захватывает а отдельные лица и мотивы выписаны с такой мощью с такой азартной экспрессией, с таким неподдельным любопытством к материалу, к фактуре, а иной раз и с таким веселым озорством, что прорехи и огрехи только оттеняют несомненную силу живой и узнаваемой художественной манеры. Роман обрывается, по сути, на полуслове, так что на последней странице этой журнальной публикации читатель не найдет привычного уведомления в скобках, не будет ни продолжения, ни окончания. Боюсь, что это наша встреча с творчеством Ремарка действительно последняя. Впрочем, в ближайших номерах иностранной литературы можно будет познакомиться с фрагментами, созданной Вильгельмом фон Штернбургом биографией писателя, дабы убедиться в том, что жизнь Ремарка увлекательностью и крутизной сюжетных поворотов временами не уступала его романам. Рудницкий Глава первая Третью неделю я смотрел на этот город. Он лежал передо мной как на ладони и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, и все же недосягаемый и недоступный, будто окруженный армадой танков.